Есть основания опасаться, что это письмо знатной парижанки не помогло миссис Бекки завоевать расположение ее добрейшей, и ее уважаемой родственницы. Напротив, бешенство старой девы не знало границ, когда ей стало известно об успехах Ребекки и о том, как она дерзко воспользовалась именем мисс Кроули, чтобы получить доступ в парижское общество. Слишком потрясенная и душой, и телом, чтобы написать письмо по-французски, она продиктовала Брикс яростный ответ на своем родном языке, где начисто отрекалась от миссис Родден Кроули и предостерегала общество от козней этой хитрой и опасной особы. Но так как герцогиня Ха провела в Англии всего лишь 20 лет, она не понимала по-английски ни слова и удовольствовалась тем, что при следующей встрече, известила миссис Родден Кроули о получении от дорогой мисс очаровательного письма полного благосклонных отзывов о миссис Кроули, после чего та стала серьезно надеяться, что старая дева смягчится. Тем временем не было англичанки веселее и обаятельнее ее. Вечерние приемы, которые она устраивала, были маленькими европейскими конгрессами. Пруссаки и казаки, испанцы и англичане, весь свет был в Париже в эту памятную зиму. При виде того, сколько орденов и лент собиралось в скромном салоне Ребекки, вся Бейкер-стрит побледнела бы от зависти. Прославленные воины верхом сопровождали экипаж Бекки в Булонском лесу или толпили свою скромной маленькой ложе в опере. Родден пребывал в отличнейшем состоянии духа. В Париже пока еще не было надоедливых кредиторов. Каждый день избранное общество собиралось у Вери и Бавилье. Игра шла вовсю, и Роддену везло. Тавто правда, был не в духе. Миссис Тавто по собственному побуждению, прибыла в Париж. Кроме этой помехи, множество генералов толпилось теперь вокруг кресла «Бекки», И когда она ехала в театр, она могла выбирать из десятка присланных ей букетов. Леди Бейракерс и подобные ей столпы английского общества, глупые и безупречные, переживали муки ада при виде успеха этой маленькой выскочки Бекки, ядовитые шутки которые больно ранили их целомудренные сердца. Но все мужчины были на ее стороне. Она воевала с женщинами с неукротимой храбростью, а они могли сплетничать о ней только на своем родном языке.